Глава 18. Отстранившись, посмотрела на него уже внимательней, и в груди тревожно сжалась. Взгляд Кирилла безмятежный, пустой и холодный, как и все в этом замке, кожа бледная на волосах иней. «Кир!» — выдавила я, чувствуя, как горло горлу подступают слезы. «Кир! Очнись!» Я стала трясти его за плечи, пытаясь привести в сознание. «Кирилл, прошу! Что она с тобой сделала?» Но Кирилл продолжал безмолвствовать, глядя в никуда перед собой. «Не трать понапрасну силы!» Раздался из-за спины голос, от которого может застыть само время. Медленно, будто заторможенная, я повернулась. В середине зала женщина. Сложно сказать, сколько ей лет, но определенно молодая. Кожа цвета первого снега, волосы такие же, одета в платье в пол с длинными рукавами кроличьи опушки. Она смотрит на меня голубыми, почти белыми глазами, и на лице бесстрастность и покой. Так могла бы смотреть ледяная глыба или снежный истукан. Почему-то вспомнились эльфы из фильма, они тоже считались хладнокровными, но те бывали высокомерными, надменными, властными. Здесь же не отражалось ничего. «Ты... она...» Проговорила я резко охрипшим голосом. «Ты ледяная колдунья!» «Ты догадлива!» Все тем же бесцветным тоном произнесла она. Меня затрясло от присутствия этой женщины, которая, несмотря на бесстрастность, весьма привлекательна, от страха, от гнева, от всего, что втянуло меня в это бесконечное и безумное путешествие по другому миру. Сжав кулаки, я выкрикнула. «Что ты с ним сделала? Отвечай!» «Не кричи!» в моем замке», — бесстрастно сообщила колдунья. «Но мне хотелось и кричать, и плакать, а еще вцепиться ей в волосы, как следует оттягать. И все же я взяла себя в руки. Она колдунья и наверняка способна на такое, о чем даже думать не хочется». Сделав глубокий вдох и сжав кулаки, я проговорила. «Повторяю вопрос, что ты сделала с моим Кириллом?» «Твоим?» «Да, моим!» «Разве ты не пригласила меня забрать его?» Спросила колдунья и двинулась по залу, вздымая за собой небольшие снежные завихрения. Я в который раз ощутила укол вины и простонала. «Это было несерьезно», — выпалила я. «Вы тут что, шуток не понимаете? Откуда мне было знать, что ледяная колдунья существует?» «Следите за словами», — сказала она, остановившись возле прозрачного столика, который непонятно откуда взялся. Они имеют силу. Я поняла, поняла, поспешно сказала я, и осознала свою ошибку. Извиняюсь. Слышишь, Кирилл, я была не права, и прошу прощения. Когда посмотрела на Кира, тот все еще сидел безмолвный и бесстрастный. Твое извинение не имеет смысла, произнесла колдунья и в ее пальцах возник ледяной кубок, из которого она отпила. Что значит, не имеет? с тревогой переспросила я. «Почему?» Она вновь сделала глоток из кубка и сказала, «В моих владениях эмоции невластны». «По тебе заметно», — отозвалась я, чувствуя, как в груди вновь закипает гнев. «Ты же ледяная колода! Зачем тебе живой мужчина?» «Скоро он перестанет таким быть», — сообщила она ровным тоном. Когда его память окончательно замерзнет, он превратится в еще одну башню моего замка, Спокойствие и безмятежности. Я даже отшатнулась. «Хочешь сказать, все эти башни... мужчины?» Ворвалось у меня. «То, что от них осталось», — поправила колдунья. «Но это чудовищно!» они заслужили это», — равнодушно отозвалась она. «Чем?» — спросила я, все больше злясь. «Тем, что не захотели тебя...» Она перевела на меня взгляд холодных, как лед глаз. «Ты не понимаешь, как тебе повезло», — сказала колдунья. «Я освободила тебя от ужасного гнета и участи быть опозоренной». «Что ты несешь?» «Морщись бросила я. Меня никто не позорил». «Мужчина все равно однажды опозорит женщину», — сказала она бесстрастным тоном. «Рано или поздно это случится» и твои чувства не смогут этому противостоять. Они причиняют боль, а боль губительна. Я спасаю тебя от погибели, но ты неблагодарна, потому что глупа». Она говорила так уверенно и спокойно, что на секунду даже показалось, в чем-то она и права. Я вспомнила последнюю ссору с Кириллом и подумала, если бы он не был таким упрямым и привез вовремя это шампанское, ничего этого не было бы. И если бы я не была такой вспыльчивой и болтливой тоже, так что оба виноваты?» «Так бывает», — сказала я. «Кто-то обижается, кому-то больно, но все решается, если люди хотят быть вместе. Нельзя из-за таких мелочей превращать людей в башни». «Лучше в статуи? спросила она, проявляя едва заметный интерес. «Что?» не поняла я. «Какие статуи? Я же говорю, нельзя превращать людей в лед, они же люди!» Они достойны именно этой участи за свое равнодушие. Холодно отрезала колдунья. С этим было сложно спорить. Кирилл проявил как раз это самое равнодушие, когда не поехал за шампанским, но тогда я подумать не могла, что такой пустяк приведет к угрозе превратиться в ледяную башню. «Может, и так», — сказала я, — но это все равно не дает тебе права на то, что творишь». «И почему?» «Это неправильно!» — в бессилии выкрикнула я. «Ты что, не понимаешь? Они люди, они живые!» «Они продолжают жить в облике башен», — невозмутимо сказала она. И я схватилась за голову. «Да о чем я с тобой говорю? С чего бы вдруг понимала? Немудрено! Ты ведь сама ледяная!» Глаза колдуни сверкнули синим. Платье раздулось, рукава наполнились, и из них вылетели клубы снега. Вся фигура женщины как-то увеличилась, а я ощутила себя козявкой рядом с этой величественной и непреклонной женщиной. «Не смей говорить со мной в таком тоне, тля!» Произнесла нагулка, и стены замка зазвенели, как хрусталь. Мелькнула мысль, что не такая уж она и бесчувственная, если может так орать. Именно это показалось той самой ниточкой, за которую можно ухватиться в битве за волю Кирилла. Именно ее, как мне казалось, захватила эта замороженная колдунья. Я выпрямилась и решительно шагнула к ней. «Я говорю так с тобой, потому что имею право», — проговорила я, старательно пряча дрожь. «Ты воровка!» «Ты пожалеешь о своих словах», — прогудела колдунья. Ее руки вскинулись, взметая клубы снега. Поднялся ветер прямо в замке. Моментально стало настолько холодно, что заболел нос и щеки, пальцы окоченели. Я съежилась, но не отступила. За мной сидит Кирилл, беспомощный перед силой этой женщины. Но за долгое время работы в женском коллективе я успела усвоить одно правило. Женщину может победить только женщина. Мужчины думают, что властвуют, но в действительности лишь подавляют потенциал жен, демонстрирующих друг другу перья. Истинная победа над женщиной это сделать ее союзницей, переманить на свою сторону. И в этом Асмадей значительно превзошел своих гендерных коллег. Наверное, именно поэтому он демон похоти и блуда. Я открыла рот, чтобы начать диалог, но в лицо ударил ледяной поток в перемешку со снегом. Он оказался такой силой, что меня отшвырнуло к ступенькам. Колени больно ударились, а ледяной пол, но я быстро поднялась, и щурясь от пурги, Вновь подошла к колдунье. Я не отступлю, прокричала я. Она ответила гулко и равнодушно: Тогда ты умрешь? Из ее рукавов вылетели стая ледяных пик, и на секунду, зависнув в воздухе, помчались на меня. Стоило бежать в укрытие, но я почему-то верила, что выстою. Видимо, эта мысль была очень глупой, потому что пики, с пугающей скоростью, приближались, сверкая остреями и превращаться в розовых бабочек не собирались. Когда между нами осталось несколько метров, сбоку налетело что-то тяжелое и мощное. Меня откинуло в сторону в тот самый момент, когда несколько десятков пик со звоном воткнулись в ледяной пол. Мелькнула мысль, что это Кирилл очнулся, но когда вывернулась, обнаружила ослепительную улыбку Асмодея. Ладони и щека дымятся, кожа на них обуглилась, на шляпе огромная дыра. Что за... Выдохнула я. Это вместо «спасибо» хмыкнул он, поднимаясь и отряхивая с себя пепел. Мне, между прочим, не сильно приятно прикасаться к тем, кто пьет освещенную воду. Он демонстративно раскрыл обожженные ладони, затем указал на щеку, где кожа тоже сморщилась. Я хотела поблагодарить, но вместо благодарности почему-то спросила. «Как ты сюда добрался?» Как и говорил, прошел через гномье подземелья. «А со шляпой что?» «Гномы не любят демонов», — уклончиво ответил тот. В воздухе снова засвистело, сверкнул лед. В нашу сторону вновь понеслись холодные пики. Быстрее, чем успела подумать, я цапнула Смадея за руку и дернула в сторону. «Берегись!» «Ай!» — зарычал демон. Мы отскочили вправо. Демон затряс кистью, будто обварился. Хотя, по всей видимости, так оно и есть. От ладони валит дым и пахнет серой. «Ты, блин, что делаешь?» прорычал он. «Жизнь тебе спасаю!» — выкрикнула я обиженно. «Себя спасай, я как-нибудь затянусь. Блин, больно же! Не трогай меня, пока пьешь эту воду. Слышишь?» Это показалось даже ироничным. Демон, который только мечтал, чтобы коснуться меня и совратить, просит, чтобы я его не трогала. «Да пожалуйста!» — огрызнулась я. «Как с этой ледяной колодой справиться?» «А я почем знаю?» — зло спросил демон, все еще тряся кистью. «Это ты вломилась к ней в замок, и я только могу помогать биться!» Колдунья, показалось, стало еще больше, теперь ее платье напоминает снежный буран, из которого торчит верхняя часть ее туловища, вокруг синей молнии, глаза полыхают голубым, а лицо до жути бесстрастное. Кирилл сидит на ступеньках, все такой же замороженный и аморфный к происходящему. «Кир!» — крикнула я, но он остался неподвижен. Я понимала, что бороться с ней ножами, мечами и пистолетами — пустое занятие, К тому же ни тем, ни другим пользоваться я не умела. В голове опять забегали мысли. Я пыталась найти решение, но оно все не хотело находиться. Привычка все делать по плану мешала мыслить шире, и это был тот самый момент, когда не хватает спонтанности Кирилла. В этой пурге метели мысли сами превращались в снег, холодный и бесстрастный. Едва подумала о снеге, как в памяти всплыли слова Варвары. В одном редком фолианте по трансмурированию стихий вычитала, что справиться с ними можно, войдя в снег. Они буквально прозвучали. Я даже оглянулась на Асмодея, проверяя, не слышал ли он. Но демон старательно залечивает ожоги, оставленные мной. Колдунья тем временем чуть поднялась над полом в клубах метели и произнесла так, что эхо разнеслось по всем коридорам. «Ты никому не нужная девчонка. Оставь свои надежды. Оставь, они тебе не помогут». «Надежды, может, и не помогут», — согласилась я, — «но я люблю Кирилла». «Любовь тебе не поможет», — повторила она механически. «Ее нет». С этими словами она выбросила вперед ладони, с них сорвались снежинки, но даже с расстояния я увидела, что они больше похожи на японские сюрикены, острые звезды, которые использовали самураи в качестве оружия, и они сверкая льдом, несутся ко мне. «Войти в снег», — повторила я слова Варвары и бросилась в метель, прежде чем снежинки воткнулись в цель. В первую секунду меня буквально обожгло холодом. Такого мороза я не ощущала никогда, и, наверное, даже в Якутии людям гораздо легче. Здесь было ощущение, что холод забирается под кожу, проникает в самое нутро, не сковывает, но остужает все, превращая в бесстрастное и равнодушное нечто. Сжавшись в комочек, я прищурилась от пурги и пошла вперед. Здесь, под ногами у ледяной дамы, колдовской снег бушевал во всей красе, во всей власти. И я готова была к иллюзиям. Теперь я знала, какими реалистичными он способен их сделать. Как действовать дальше, я вновь не знала. Плана опять не было. Но я верила, если Кирилл всю жизнь опирался на чутье, что и у меня получится. А сейчас оно говорило, что иначе нельзя. Надо двигаться хотя понятия не имело куда. Буран все усиливался, словно не желая меня пускать дальше. Это придало решимости. «Тебе меня не остановить!» — закричала я. В ответ завыл ветер, такой жуткий и зловещий, что в жилах застыла кровь. Под ногами захрустело, снежинки превратились в кусочки льда, которые больно царапают щеки и норовят попасть в глаза — Я стала щуриться сильнее и прикрываться ладонями. Пальцы моментально окоченели, кожа заболела. Но я продолжала идти. Когда в воздухе раздался протяжный вопль, я вздрогнула и остановилась. Назад. Простонала в буране. Я никогда не любила, когда мне указывают. Ни мужчины, ни начальство, ни даже Кирилл. И уж тем более не собиралась терпеть приказы снега, пусть и колдовского. «Обойдешься», — выдавила я, стуча зубами только сейчас ощутила, насколько замерзла. Но теперь путь сквозь эту метель стал чем-то краеугольным, словно от него зависит не только моя жизнь и жизнь Кирилла, но и что-то еще, что-то важное. Из снега стали вырисовываться фигуры, похожие на каменного исполина в иллюзорном подземелье. Но я старалась не смотреть на них, знала, они не настоящие. Видимо, снег понял, что меня этим уже не пронять и стал посылать видения из моего прошлого — мою работу, коллег, которые не верили, что я смогу добиться успеха. Насмешки, упреки. Думаешь, я такая дура?» Усмехаясь, замерзшими губами спросила я, задрав голову к снегу. «Я что, по-твоему, не вижу разницы?» А потом из метели вышел Кирилл. Он появился прямо из снега. Живой и настоящий, словно ледяная колдунья не замораживала его чувства. «Он идет ко мне с мирной улыбкой», В рубашке, которую я ему подарила на день рождения, и брюках, что выбирали целый час в бутике. «Мирослава!» Проговорил он ласково и протянул ладонь. В груди все сжалось, а затем помчалось с удвоенной скоростью. Я дернулась вперед, чтобы обнять его, но почему-то в последний момент остановилась. Это был Кирилл. Мой Кирилл. Я смотрела на него и пыталась понять, как все зашло так далеко. «Кирилл, это ты?» спросила я. «Конечно я, дурочка», — сказал он с улыбкой. В груди сладко защемило, руки сами потянулись к нему. «Идем со мной, Мира», — произнес он. «Идем, наконец?» Я заждался. «Ты меня ждал?» — спросила я удивленно. «Ну, конечно, ждал, Мирослава», — сказал он с самого начала. Я проговорила озадаченно. «Но ты же сидел, как ледяной стукан, почему ты не реагировал?» Я тебя пыталась привести в чувство. Я кричала тебе, но ты не слышал. Его улыбка стала какой-то растерянной. И я все слышал. Отозвался он. Слышал каждое твое слово. Но не мог ответить, — предположила я. Тогда не мог. Идем домой, Кирилл, — попросила я. Давай уйдем, наконец, из этого непонятного мира. Пойдем. Он стал приближаться, и теперь в его глазах я отчетливо увидела блеск, Холодный блеск льда, которого никогда не было в глазах моего Кира. «Лучше пойдем со мной», — сказал он. «Я открою тебе жизнь гораздо приятнее, чем прежняя». «Ты не Кирилл», — сказал я, отшагнув. «Какая разница?» — произнес тот. «Я выгляжу, как он. Я дам тебе то, чего не может дать никто. Ты устала, замерзла, хочешь покоя». Я дам тебе покой. Никто больше не будет тебе указывать, что делать. Не нужно будет доказывать, что ты чего-то стоишь. Ни одна бабка в магазине не скажет, что ты сидишь на шее мужчины. Возникло ощущение, что оно копается в моей памяти, как в шкафу с бельем. Невольно ощутила, как округляются глаза, несмотря на то, что холодные льдинки все еще больно царапают. А он продолжал. Я могу дать тебе все, что пожелаешь. Ты ведь мечтаешь о безраздельной власти. Мечтала ли я о ней? Наверное, да, если это создание смогло выкопать это в недрах моего сознания. Но оно не понимало одного. «Власть — это приятно», — согласилась я. «Но зачем она мне, если ее не с кем разделить?» «Глупая», — усмехнулось существо. «Власть не нужно ни с кем делить». «Это ты, глупый», — отозвалась я. «Зачем мне власть, если я буду одна?»